Глава 12. Владыка. А где Ярушка? Катя беспомощно оглядывалась по сторонам, посмотрела на Данияра. Мы её там оставили, на поляне той. Она шагнула к Повыдырю, схватила его за рукав, заставив развернуться и посмотреть ей в лицо. Данияр отвёл взгляд. Я не могу вернуться туда, не смогу её забрать. Катя отпрянула, Пальцы разжались, руки безвольно упали. — То есть как не сможешь? Ты же понимаешь, что они с ней там сделают? Данияр поднял на нее взгляд, злой и холодный. — Понимаю, потому не позволю тебе туда соваться. Я за тебя головой отвечаю. А я за нее. Я не могу ее оттуда вытащить. Проорал Данияр и шагнул к дереву. Она видела, как его пальцы барабанят по шершавой поверхности. Плечи поднимаются тяжело, обреченно. — Я не могу ее оттуда вытащить, — повторил он шепотом. — Значит, я это сделаю без тебя! Катя развернулась и направилась к селению, возвращаясь на дорогу, по которой они прошли днем. В темноте поскользнулась, чуть не упала, успела схватиться за ветку, ахнула. — И сгоришь на том же костре! Даниер даже не пошевелился. Он стоял у того же дерева и говорил ей в спину. Катя поежилась под его взглядом, словно прожигающим кожу между лопаток. Катя пошла дальше по дороге, на этот раз осторожнее. Подняв с земли корявую ветку, наступила на её конец ногой, потянула на себя другой. Ветка хрустнула. Катя очистила её от мелкой сухой листвы, опёрлась на неё будто на посох. В груди разрасталась досада. Как они так могли ошибиться, взять и потерять под носом стражников Ярославу? Надо Анну найти, — отчетливо проговорил Данияр. Ее нет в Дреговичах, следовательно, казни до ее приезда не будет. Значит, у нас есть время, а у нее, как у невесты короля, есть право помилования. Мы расскажем ей всю правду и попросим заступничества. Катя замерла. медленно обернулась и посмотрела через плечо Как много времени это займёт Он стоял, скрестив руки на груди, мрачный и злой, смотрел мимо Кати, будто не желая встретиться с ней взглядом Сколько бы ни заняло, начинать надо прямо сейчас Катя неохотно шагнула назад на поляну. Что надо делать, говори? Дани я огляделся. Сейчас устраиваться на ночлег. Он остановил жестом протест Кати, повторил более жёстко: "Сейчас спать, на заре двинемся". Он посмотрел вдаль, проговорил тихо, будто озвучивая собственные мысли: "Утренний туман свяжет все пути, по нему словно по ковру дойдём. Он растает к утру, проглотив все наши следы". Катя стояла перед ним, опустив руки. В голове ворочались мысли, одна цеплялась за то, что он прав. что всё равно не удастся ворваться в горы т и отбить Ярославу, Но вместо неё тут же приходила другая, ковыряла ржавым гвоздём под сердцем. А если мы опоздаем? Данияр перевёл на неё взгляд. Девочка вспомнила, что Ярослава знала о подыре что-то ещё, чего он не рассказал Кате. Сейчас он больше всего походил на хищную птицу, опасную и жестокую. Её должно было успокаивать что отец не приставил бы дани яра к ней, если бы он мог быть опасен. Да и только что он говорил, что за неё отвечает головой. Что же тогда в его облике пугало до да дрожи в коленках, даже не до дрожи, да и коты. Что если мы опоздаем? повторила она с нажимом. Он покачал головой. Мы узнаем об этом. Как? Катя преградила ему путь. Не забывай, у вас общая кровь, ты почувствуешь. А сейчас пошли. И словно опасаясь новых расспросов, направился в сторону противоположную селению. Сумерки быстро сомкнулись за его спиной, и будто приняв за своего, надо было догонять по выдоря. Катя немного помедлила, прислушиваясь к протяжным стонам, поднимавшимся из низин. В них чудились голоса неживых. Злой шорох крался, окружая, тревожил прошлогоднюю листву. Кате померщались плотные зелёные огоньки, будто они подрагивая загорались то справа, то слева, то сзади, совсем близко. Хрустнула ветка за спиной, испугнув притаившуюся сову. Катя вскрикнула и, что было сил, побежала за Данияром, буквально свалившись на его руки за ближайшим деревом. Ты чего? Там кто-то есть. Он снисходительно усмехнулся. Подхватив лунный блик, застывший на чёрной луже, поднял его и бросил в кусты. Белый луч пролетел над поляной, упал в листву с противоположной стороны, спугнул молоденького, не сбросившего до конца зимнюю шубку зайца. Поводырь засмеялся. Катя отодвинулась от него, вздёрнула подбородок: "Ничего смешного", пробормотала. "Да нет, смешно". Он посмотрел на неё с любопытством. Ты выходит совсем не умеешь пользоваться настоящей волшбой. В смысле, не знаешь ни заговоров, ни обрядов. А как бы я интересно научилась, особенно когда никто не учит. Она направилась прямо уводя до нея располяны. Только-только начала разбираться в рукоиме и всё. Только-только стала разбираться дома, так вот, ввязалась в историю. Катя секлась, вспомнив, что она сама напросилась. Сама предложила искать сиамского вора. А если вора уже нашли, и мы зря сюда забрались, незаметно для себя она озвучила собственные мысли. Не нашли, у меня метка загорелась бы. Катя обернулась. Что за метка? Данияр молча закатил рукав, подставил лунному свету небольшую отметку, круглая печать с вензелем посередине и знаком Велеса. Она же сожжёт меня, если с тобой что-то случится, спокойно сказала он и спрятала метку. Зачем ты согласился? Данияр грустно улыбнулся и ничего не ответил. Рассказать об Абете данным Велесу он пока не мог, а может и никогда не сможет. Они вышли к ручью. Он бежал в глубокой расселении, бормотал, наполненный талой водой. Пена взбивалась на камнях, тянулась белым шлейфом. Данияр спрыгнул вниз, прошёл вдоль ручья к раскидистому дубу, чьи корни свисали над водой, заглянул под дерево и, поманив Катю к себе, помог спуститься. "Давай сюда, вниз". Та засомневалась. "Под дерево, зачем?" "Иди, иди, сейчас дождь будет, гроза". И подтолкнул Катю внутрь. Удивительно, но под корнями дуба оказалась будто бы небольшая пещера, довольно тесная. Но неожиданно сухая, пахнущая лесом и травами. Катя с удивлением посмотрела на Данияра. Парень шагнул вслед за ней, провёл рукой со стороны ручья, будто тёмный полог опустил. Звуки леса, сырости, прохлады остались там, за пологом, а тепло внутри. Наклонив голову, прошёл к Кате, опустился рядом. Едва дотронулся до своей куртки, как та потяжелела, уплотнилась. По ней густо поднялся ворс, тёплый, мягкий. Сбросив куртку с плеч, положил её на землю и присел, как на ковре. Устраивайся. Я тут с краешка примощусь. Но царевну полагается почивать под тёплым одеялом. Он бросил её куртку вниз, и возле Кати оказалась тёплое верблюжье одеяло. В довершение всего повадарь вытащил из кармана сухую шишку, сжал её в ладони, а когда раскрыл, у него в руке оказалась лепёшка ржаного хлеба. Бери. Ешь и спать. Он разломил лепёшку на двое. Как? Катя недоверчиво взяла из его рук половину лепёшки. Данияр прожевал кусок, посмотрел на неё. Что как? Как ты всё это сделал? Он с недоумением напомнил. Я по вадырь я говорил ведь. Причём тут это? Он засмеялся. Притом всё это, он показал на стены пещеры. корни, мех. Есть где-то в других местах, но нужно сейчас мне и тебе, и оно стало нашим. А шишка? Ничего не появляется из ниоткуда. Ничто не пропадает насовсем. Это основной принцип, по которому мы живем. Шишку подобрал на поляне за мгновение до того, как ты испугалась зайца. Катя опустила глаза, вспомнив о своем испуге, отозвалась. «Закон сохранения энергии», Данияр усмехнулся с пониманием. Верно. Так я всё-таки сейчас шишку ем или хлеб? Ты? Хлеб, конечно. А шишка тогда где? А шишка на лбу у любопытной варвары вырастает. Он лёг на спину, скрестив руки на груди, сунул пальцы под мышки и отвернулся. Спи. Катя поправила одеяло. Данияр, как мы узнаем, что с Ярушкой беда? Ты сказал, что я почувствую. Как? Парень молчал. Катя даже подумала, что он уснул и не слышит её, вздохнула. Тебе плохо будет. Она в твоей одежде, как в твоей коже. Она твоя родня. Ты почувствуешь. Катя выпрямилась, прислушиваясь к себе. Вроде пока всё как обычно. Аккуратно, чтобы не задеть Данияра, легла на бок, подсунула под голову руку и уставилась в тёмный угол. прислушиваясь к прорывающимся через завес у приглушённым лесным шорохам и засыпая. Велес покачал головой. Слова Мирославы о том, что она будет сопровождать Катю, его не обрадовали. Не стоит привлекать внимание своим отсутствием. Он достал из верхнего ящика стола копию карты, точно такую же, что отдал Данилару. Вздохнул. Из 12 переходов сожжены только 2, слишком медленно. Велес дотронулся пальцем до второй сожжённой отметки, снял со шнурка луноскопы и поставил сверху. В бледном луче мелькнуло отражение, что-то напоминающее пещеру или иное укрытие. Послышали шум воды и запах сырости. Из полумрака приблизилось лицо Даниара. Будто опасаясь быть услышенным, поводырь обернулся через плечо, прикрыл губы морыком. Слушаю тебя, государь. Из-за морыка голос его звучал приглушённо. и будто на пару тонов ниже велес проговорил и я предупреждал, что о возвращении сообщу дополнительно дани яркий внул взгляд, по выдоря остался сосредоточенным, на переносице пролегла глубокая морщина. сюда не возвращаться, слышишь ли? молодой человек кивнул, подумав уточнил. не возвращаться совсем? по лицу велеса скользнула тень. совсем? Если она будет настаивать, Велесно хмурился, повторил строго: "Сюда не возвращаться". Случилось то, чего я более всего опасался в нашем последнем разговоре по Вадыре. Мы получили официальную ноту из Антии. Надеюсь, ты услышал меня. Отключив лоноскоп, перевёл взгляд на Мирославу. Жена сидела с прямой спиной, вцепившись зубами в костяшку указательного пальца. "Лушенька, выдохнула. Как же так? Велес отвёл от неё взгляд. Что смотришь на меня как на врага? Или хочешь, чтобы доля в руки Флавия попала? А может, и все тайны раскрыть перед Катериной надо. Он нервно тёр виски. Если она это узнает, она нас не простит, а здесь она узнает об этом непременно. Мирослава охнула, будто ей в сердце нож вонзили, отшатнулась. Велес подошел, положил руку на плечо, проговорил мягче. «Смирись и надейся, что все разрешится в лучшую сторону когда-нибудь». «Что разрешится?» Она подняла к нему заплаканное лицо. «Что Флавия откажется от нее? Что Катя вернет дневники, и тогда мы получим явное преимущество в переговорах с Флавием?» «Как много если...» Мирославе тяжело поднялась. При любом раскладе я бы предпочла оказаться рядом с дочерью. Качнув головой, она медленно, не оборачиваясь, вышла из кабинета мужа. Когда дверь плотно притворилась за ней, а стены снова покрылись тонким покрывалом из мха вместо морыка, Вилес опустился в кресло. Что же я наделал? проговорил он в отчаянии, сжимая руками голову. Он не сказал Мирославе не смог, что прежде чем покинуть зал аудиенции, Олег Виледарь успел отправить сообщение ему на луноскоп, короткое, но объясняющее многое слово: "темновит". Антон не находил себе места. Вечером, заперся в своей комнате, вспоминая странную встречу с незнакомкой. Откуда он знает её имя? Откуда ему знакомы её профили отчуждённой будто инопланетный взгляд, и она его тоже узнала. Он был готов поклясться, узнала, но не захотела остановиться и поговорить, а наоборот, постаралась быстрее смешаться с толпой. Что происходит? Что связывает его с нею? Когда он засыпал, ему чудился степной запах, луговые травы, разгречённые полуденным солнцем, оранжево-красное, оно золотило долину и изящный девичий профиль. Недлинные, чуть ниже плеч волосы, светлый, взъёрнутый нос и блуждающая, насторожённая улыбка. Ему хотелось рассмотреть её ближе. Будто повинуясь его желанию, девушка развернулась и оказалась прямо перед ним. Всё хотел рассмотреть твои глаза. Его голос звучал будто со стороны. Вот, знаешь, странное дело. Лицо помню, а глаза нет. Дай посмотрю, пока светло. Какого они у тебя цвета? серые. Почему-то вздохнула девушка и попробовала отстраниться. Он крепче сжал её плечи, заглянул в глаза, поймал её неловкость и смущение. Она прятала, отводила от него взгляд, краснела до кончиков ушей. Его забавляло это. Там, в этом воспоминании. Нет, они не серые, они цвета темзы на рассвете. Чёрт, придумал же такое. Девушке тоже это не понравилось, она с усилием повела плечами. Высвобождаясь. Не знаю, не бывало. Это Катя, это их разговор. Судя по погоде и запахам летом. Когда? Какого года? Утром он решил вернуться на перекрёсток и попробовать вспомнить, бывал ли он там раньше. Она готова была выть. За ночь ноги затекли, болели ступни и щиколотки, ушибленные колени распухли, горели садины, ныла спина и шея. Вот бы вытянуть ноги, полежать хоть минуточку. Да только в этой тесной клетке и посидеть нормально не получится. На карликов они, что ли, рассчитаны. Она пыталась встать так, чтобы упереться спиной в прутья и перенести вес с уставших ног, дать им хоть несколько минут покоя и отдыха. Но стоило ей это сделать, как надсмотрщик подходил к клетке и что есть силы бил палкой по прутьям. Ерослава опустилась на дно клетки, села поджав ноги, вцепилась руками в прутья и повисла на них, положив на несколько минут голову. За стеной из коридора слышались стоны и плач. Кто-то безумным голосом бредил, кто-то звал на помощь, просили воду. Ярослава первое время вздрагивала от каждого шороха, боялась, что идут за ней, но через несколько часов мучений Наступила та самая стадия отупления, когда казалось, что уж лучше бы скорее к ней пришли и закончились бы все её страдания. Здравый смысл устало повторял: ты не выживешь. Взгляд блуждал по комнате, выхватывал родия пыток, назначение которых Ярослава не очень понимала, но могла догадаться, что ничего хорошего узнику они не обещают. Красавица, услышала она в который раз, На этот раз подняла голову и открыла глаза. Тот несчастный в углу с безумными глазами, которого после ухода мага вновь бросили в эти застенки, иногда приходил в себя, и его взгляд приобретал ясность. Но даже в этом случае Ярослава не могла понять, что он говорил. Что-то сбивчивое, она даже не уверена, что его бред можно было как-то расшифровать. Княжна ворвалась в её сознание, заставив вздрогнуть Какая здесь еще могла быть княжна, кроме Анны? К тому же сказано это было так неразборчиво, что могло оказаться чем угодно. Девушка переспросила. «Княжна — Княжна? Парень обрадовался, завертел головой. «Княжна — Княжна! Он снова что-то говорил, быстро, быстро. Ярослава силилась понять хоть слово, но все было тщетно. Устав вслушиваться в неразборчивый бред, она снова положила голову на руки, устала, выдохнула. Что ж, ты оказалась права, услышала она вкрадчивый шёпот у самого уха. Ярослава вздрогнула. Задремав, она не заметила, как стих несчастный в углу пыточной, как в подвал вернулся маг из-за стыл возле её клетки. Тяжёлый крест поблёскивал в складках мантии, а на пальце горело кольцо. Теперь он мрачно улыбался, разглядывая её. Что ж, я ошибся. свои промахи тоже надо признавать. Вы отпустите меня? Он улыбнулся ещё шире, только от его улыбки мороз побежал по коже. Да, конечно, если ты скажешь, где она. Кто? Не стоит делать вид, будто ты не понимаешь. Он говорил медленно, чуть растягивая слова, а взгляд становился всё холоднее и жёстче. Ерослава ёжилась под ним. "У тебя есть капля её крови. Вы пришли одной тропой, у вас общие замыслы и устремления". Он раскрыл ладони, показал Ярославе её изъеденный и исцарапанный камушек. Девушка не знала, что делал он с ним, но ей стало почему-то жутко, будто изуродовали что-то живое, дышащее. Не в силах заставить себя отвернуться, она смотрела на камень и глотала слёзы. — Да, красавица, он все рассказал. Маг отошел от клетки, взглянул на Ярославу с брезгливой ненавистью. — С твоих губ слетело заклятие, обманувшее нас. — заговорил громче. — Но не ты, главное, ты лишь тень. Он помолчал, обдумывая что-то. — У всех есть тень, и у нее, и у меня. Будто желая удостовериться в сказанном поле, Он посмотрел себе под ноги. Но ирония в том, что как бы не была слабо тень, у неё прочная связь с телом. Мак посмотрел на Ярославу. Глаза его стали прозрачными и чужими, словно принадлежали другому лицу, а за спиной тёмными крыльями качнулась какая-то тень. Мне нужна она, другая. Я не знаю, где она. прошептала девушка, цепляясь коченевшими пальцами за прутья решётки. Мак кивнул. Хорошо. Значит, я сделаю так, чтобы она пришла за тобой. Не надо, пожалуйста. Он посмотрел со издёвкой. Не проси ни о чём, пока до сами не подадут тебе. Ирослава вздёрнулась, узнав слова бабушки Магини. Откуда вы? О, я многое теперь о тебе знаю: о твоих мечтах, о горящем в сердце желании стать известной, о робких попытках ступить на ту запретную сторону, но долг сдерживает тебя. Слова сковывают сильнее, чем самые хитрое путы. Ты потерялась в них. Мак решительно придвинулся. "Но знаешь, я готов помочь тебе. Ты очень талантлива. Об этом мне сказал твой заговорённый камень. Он вновь продемонстрировал его побитые края. Видишь, как он пострадал? Он долго хранил твои секреты. Мне пришлось применить к нему самую тёмную и жестокую магию. И я предлагаю тебе то, что никто не предложит. То, что я тебе больше никогда не предложу. Ирослава настороженно слушала его, смотрела в странные белёсые глаза, следила за губами, слова мага будто тонкими пальцами касались её сознания, прокрадывались в самое сердце, цепляясь там и царапая в груди. Я предлагаю тебе стать моей ученицей. Он отодвинулся, чтобы насладиться тем, какое впечатление произвели на узницу его слова. Посмотрел победно Ерослава растерялась. Вы же, вы же казните ведьм за колдовство. Мир нужно очищать от бездернностей, рассудительно протянул мужчина. Не сумели скрыть свои таланты. Вам дорога на костёр. Магия искусство для избранных, для таких, как ты. Он приблизился ближе, проговорил, почти касаясь губами железа. Ты ведь не хочешь быть вечной её тенью. Ярослава молчала. Она смотрела из-под лобья, вглядываясь в черты своего собеседника. Теперь она хорошо видела его: тонкие губы, заострённый хищный нос, чуть раскосые глаза. Он был почти красив, но неестественный, а будто бы девичьей красотой, хищной и опасной, а ещё сильная чёрная магия, отсутствие тени от его фигуры. странные крылья за спиной с угольками пугающих глаз и крест на груди. Ясная улыбка расцветала на губах девушки. Теперь она отчётливо поняла, с кем имеет дело. Какая честь была бы, прошептала отчётливо, стать ученицей чёрного жреца и епископа, присягнувшего самому дьяволу. Белёсые глаза прищурились, посмотрели зло, насторожённо. Но я не верю в тебя, потому что грош цена твоему слову, оно с потрохами принадлежит твоему хозяину, и нет числа твоим лживым личинам, святой отец. Мак выпрямился. Ты пожалеешь. Такие предложения дважды не делаются. То, что мне нужно, я и так получу. Жак крикнул он в коридор. Из темноты донёсся шорох шагов, тихие, как приближение самой смерти. Рядом с ним, будто ворох подхваченных осенним ветром листьев, кружились страх заключённых и их невольные стоны. Жак. Я здесь, владыка. В подвал зашёл человек: небольшой рост, тёмные прямые волосы, перехваченные кожаным ремешком, щуплый и неприметный на вид, если бы не страшный и пронзительный взгляд. Медленный, тяжелый и испытующий, от которого пробирала до костей. Мак кивнул на Ярославу. Эту ведьму на кресло. Вошедший придирчиво и оценивающе посмотрел на Ярославу. Смерил взглядом, уточнил. Жаровню разжигать. Мак посмотрел на Ярославу, как на кусок мяса. Пожал плечами. «Разожги». И едко добавил. «Посмотрим». Можно ли ещё спасти душу видимое?